Часть 6. Они позаимствовали у хозяина гостиницы его Рагду и целый день ехали на ней. Это было на следующий вечер, как похитили Эшли. А Эзек и Изодора прибыли на место, оно находилось не так уж и далеко от места, где все случилось. Рагда была животным, ничем не уступающим лошадям в скорости и очень выносливым. Именно поэтому они и добрались за день. Центральная база Рандейта была Цтадель, Используемое Грифоном как гнездо. Крепость Грифона. Они забрались на ближайший бархан перед цитаделью. Огромное строение, стоявшее прямо посреди моря песка. Вечером показалась луна, тут и там были разведены костры, так что можно было видеть все издалека. Строение, напоминающее форт, земляные сооружения, каменные стены и рвы, которые были залиты тьмой, куча возвышающихся башен. Было ясно, что за основу взяты обычные крепости, строившиеся на твердой земле. Ночь в пустыне была прохладной, а язык видел, как изо рта выходит белый пар при дыхании. «Какие осторожные!» Они видели целую толпу людей. А еще было много огней, они будто находились в период военного положения, а ведь они слышали, что Арандайт не сосредоточен на защите. «Гарифон готовит людей к войне со святыми зверями», «Сказала Изодора». «Он собрался вмешать людей в войну святых зверей?» «Не думаю, что есть еще одна причина, почему святое зверь будет править людьми». «Если она права, то эта крепость нужна лишь для сражения со святыми зверями». «Чушь какая-то!» «Что же делать?» Айзек пытался найти ответ. Идем, Айзек». Идем! Ты что задумала?» «У нее был какой-то план». Все в порядке. Положись на меня». Изадора повернулась к нему и уверенно кивнула. Просто следуй за мной, Айзек. Эшли сидела как на иголках. Грифон и правда перелился на нее весь день. Настал рассвет, солнце поднялось высоко, день закончился, настала ночь. А он не прекращал смотреть на нее. Похоже, его орлиным глазам это никогда не надоест. Грифон сидел неподвижно. Его взгляд все время был прикован к ее лицу. Эшли была истощена физически. А из-за того, что на нее смотрели, душевных сил тоже почти не осталось. Но таков был уговор. Ей было неудобно. Из-за перепадов температур шлем то нагревался, то становился холодным. Это больше походило на пытку. Но она даже сказать об этом не могла. Так и прошел ее день. «Забавный ты, Грифон!» Продолжая терпеть, она временами отшучивалась. «Святой зверь!» «Ты в курсе, какое ненормальное вожделение испытываешь к человеческому телу?» Конечно, она не могла молчать. Девушка пыталась выудить из него хоть какую-то информацию, но Грифон был так зациклен любованием, что не отвечал. Так что пришлось просто сдаться. Поэтому она хотя бы пыталась немного поиздеваться. «Ты говоришь, что я ненормальный?» «Но потом, а где «Что ты думаешь о своем предке?» Молчавший Грифон наконец-то ее её слова. «Настоящее безумие. Человек и монстр связали себя узами. Разве это не величайшее тобой из всех возможных?» Он был раздосадован. Похоже, слова о ненормальности вывели его из себя. Она понимала, что хотел сказать Грифон. Эшли тоже считала, что недопустимо кровосмешение людей и монстров. В старых документах можно было найти подобные факты, но случаи были редкими. Если как следует покопаться в учебных документах рыцарского класса, то можно было наткнуться на подобные случаи. Но записи не осталось, были ли случаи рождения детей, людей и монстров. Похоже, многие подобные записи просто были скрыты. Сукубы и инкубы вполне могли вести обычную половую жизнь с людьми, они были низшими монстрами и при этом противоречили запретам. Святые звери жили на континенте с древних времен. И за долгую историю разные виды приносили новую жизнь, так что в какой-то мере они были терпимее людей. И при том, как Грифон относился к этому с неприязнью, этические нормы и ценности людей и монстров не особо сильно отличались. Но тогда он не должен был принять. Если это запрет, то дракон его тоже нарушил. «Что?» Услышав нечто немыслимое, в голосе Грифона появилась неуверенность. Эшли представила лицо из задоры. «У дракона и человеческой женщины родился ребенок. Ты должен был ее видеть, когда похищал меня. Она была рядом с моим младшим братом. Всегда смотрел на нее. Это говорил Грифон прошлым вечером, но это не могло быть настолько буквально. Если такое особенное существо, как святой зверь, покинет Ирандайт, это не останется без внимания и привлечет взгляды всех стран континента. Хоть он и сказал, что смотрел... Но на деле это был шпион, который передавал добытую им информацию. Так что Грифон не наблюдал за ней 24 часа в сутки. И не знал, что было в гнезде дракона. А, он. Гарифон на какое-то время потерялся, а потом сказал в пустоту. О чем он думал? План из задора был ужасно простым. Идти напролом. Обойдя окопы и добравшись до стадели, девушка ударила кулаком по стене. Как и на границе Левотейна, здесь тоже появилась просто до смешного огромная дыра. «Ну идём, Айзек?» Он случайно обронил «да». В цитадели было шумно, словно в улии. «Вражеская атака? Внешнюю стену пробили! Это точно атака наших соседей?» «Нет, возможно, другой святой зверь решило сделать свой первый ход! Чем караульные занимаются?» По дороге они слышали крики солдат. Было логично, что информация была путанной, Никто и подумать не мог, что всего лишь одна девушка могла пробить стену. Они готовились к атаке соседней страны или святого зверя, потому и началась паника, и они запаздывали с действиями. И все же об атаке Айзека и Изадора узнали достаточно быстро. Жители Рандайта носили одинаковую черную одежду, и солдаты в цитадели не были исключением. Под кожаной броней на них была такая же одежда. А на Айзеке и Задоре вещи были самыми обычными, Вполне ожидаемо, что их нашли. Конечно, можно было напасть на этих солдат и отобрать одежду, но они не сделали этого. Это было ни к чему. «Нарушители! Схватите их!» Один за другим появлялись солдаты, и со всеми ними без проблем разбиралась Изодора. Одним взмахом кулака она разбрасывала по 5-6 солдат, попытки окружить были фатальной ошибкой. Стоило ей ударить ногой по земле, как все сыпались на пол, освобождая проход. Стрелы и мечи не достигали Изодоры. Ее кожа была прочной, как сталь, так что они просто отскакивали от нее. Самой крепкой на континенте можно было назвать чешую дракона, но разве можно было подумать, что она ему ни в чем не уступает? Невероятная дочь дракона. Люди были не соперниками. По пути они смогли узнать от солдат, где находится Грифон. Хватит забивать себе голову глупостями. Следуя за Изодорой, язык не мог не думать. Как прошло общение с Грифоном? О чем с ним за это время говорила Эшли? И. Отец! А? Пробившись через линию обороны, они следовали по коридору. Следая вперед, Изадора неуверенно начала говорить: Думаю, отец хотел остановить войну между святыми зверями. Тема, назревавшая с прошлого вечера, а язык молчал и слушал: Но отца не было на это сил? Не было сил. Полные сомнения, он не мог не спросить. А разве дракон не величайший среди всех монстров?» «Я помню, что об этом написано в «Зарождении континента». «Ты же помнишь, что в гнезде дракона начали собираться звери?» Неожиданный вопрос немного озадачил. «Ага. Тогда почему они раньше не собирались?» «Потому что... боялись хозяина гнезда дракона». «Тогда почему они собираются сейчас?» а Язык забыл, как дышать». «Неужели поэтому?» «Да, дело в продолжительности жизни. Скорее всего, осталось недолго. Поэтому отец и принял решение, конфликт между святыми зверями должен предотвратить его ребёнок». Изодора продолжала, хоть она и сказала про ребенка, но дракон был всего один. Поэтому он и пошел на запретную связь с человеком. И тогда родилась она. «Я появилась на свет, чтобы остановить войну между святыми зверями». Айзек лишь с сомнением вздохнул. Вчера он бы кричал, переполненный эмоциями, но сегодня мог говорить спокойно. «Почему не сказала нам об этом раньше?» «Наши цели похожи. И всё же отличаются». Изадора, обернувшись, спросила. «Что ты думаешь о том, что я тебе рассказала?» «Что думаю?» «Остановить войну между святыми зверями?» «Что ты об этом думаешь?» «Уверена, ты очень озадачен. Ты ведь только хочешь вернуть тело госпожи Эшли...» «А тут надо вмешиваться в войну между святыми зверями. Поэтому моя цель не совпадает с вашей, так что вы могли отказаться. Я переживала, смогу ли я путешествовать с вами, потому и молчала. И вот к чему это привело. Мне правда жаль». Она все еще стояла спиной. «Почему же?» Айзеку казалось, что она хочет убежать от него. «Эй, Айзек, что надо, чтобы ты признал меня своим товарищем? Избить еще много людей здесь?» «Избить Грифона и спасти госпожу Эшли?» Отец был готов умереть в одиночестве, потому и отослал меня. Он прямо не сказал мне об этом, но я знаю. Скорее всего, я больше никогда не увижу отца. И поэтому... Слова девушки были печальными. «Если бы я не пошла с вами, то осталась бы совсем одна». Они вышли из коридора на улицу как раз вовремя. Как и мы говорили солдаты, они оказались на тихом и большом дворе. И по центру располагалось одно строение, солдаты называли его церковью. «Что, надо, чтобы тебя признали?» Она неслась вперед и внезапно остановилась. «Я знаю ответ». «Ага, скажи». «Знаю, но сейчас не скажу». А? Они зашли так далеко, и у него были слова, которые он хотел сказать ей прямо сейчас, но Айзек решил сдержаться. «Почему?» «Из-за нашего нынешнего положения». Он посмотрел на церковь. По словам солдат, это было здание, где находился Грифон. И с прошлого вечера он сидел там. Скорее всего, похищенная сестра там же. «Я обязательно спасу Эшли. Я поклялся, что верну ее тело. Я должен сделать для этого все, что в моих силах. Да. Для этого я пойду на все. Даже обману тебя. Ха? Без тебя я бы так быстро сюда не добрался. Может быть, вообще бы не добрался». «Тоже относится и к бою с Грифоном». Он вспомнил вчерашний проигрыш Грифону и сжал кулаки. «К сожалению, один я ему не соперник. И чтобы спасти Эшли, мне нужна твоя сила. Поэтому, Изодора, чтобы получить твою помощь, я сделаю все. Буду врать, чтобы сделать тебя счастливой. Буду выглядеть так, словно все в порядке». из Задоры послышалась «Эй, она была озадачена». «Не понимаю». «Что-то от меня...» «Короче...» Он вздохнул. «В данный момент мои слова кажутся очень подозрительными. Ему было что сказать из Изодори, но он не мог выразить это словами. Так ведь? Сейчас он мог сказать лишь то, что использует Изодору, чтобы спасти Эшли. Сказать что-то позитивное он и сам не думал. Сейчас он точно казался отвратительным лицемером, хотя он боялся ранить девушку. Поэтому сейчас не скажу». «Скажешь, когда мы спасем госпожу Эшли?» «А нет, погоди. В смысле нет? Это ведь тоже неправильно. То есть нет?» Он очень возбудился, после чего откашлялся. Он старался построить умозаключение. «Сейчас я могу лишь одно». Он мог только просить. «Одолжи мне свою силу, Изодора, чтобы спасти Эшли». Сказав «пожалуйста», Айзек поклонился девушке. И тут он почувствовал, что улыбается. Потом Аксок сказал пожалуйста. А? Нет, у меня нет такой силы. Шучу! Обернувшаяся Задора посмотрела на него. Хоть ты и сказал, что будешь спокойно врать, в итоге сказал все честно. «Но мысли путались! Нет, это не так. Когда я с вами только познакомилась, то подумала, что вы совсем не похожи, брат и сестра. И все же вы похожи. И в чем? Оба прямолинейные! Вот уж спасибо. Наконец, развернувшись к нему, Изадора улыбалась. Ее чувства были у нее прямо на лице. Спасем, госпожу Эшли, Айзак кивнул ей.